Рохан покинул Кондор одним из последних. У него окружилась голова, его поташнивало. Каждый новый приступ тошноты приходилось подавлять, мобилизуя всю волю. Ему казалось, что он пережил кошмарный, неправдоподобный сон. Однако лица окружающих убеждали его в реальности всего, что он видел. На непобедимой передали короткую радиограмму. Часть команды осталась у Кондора, чтобы навести на нем хоть какое-то подобие порядка. Перед этим Рохан распорядился сфотографировать все помещения корабля и подробно описать состояние, в котором его нашли. Они возвращались с Балминым и Гаарбом, одним из биофизиков. Вел транспортер Ярк. Его широкое, обычно улыбающееся лицо словно уменьшилось и потемнело. Многотонная машина двигалась рывками, виляла между барханами, разбрасывая в стороны огромные фонтаны песка. Это было так не похоже на плавную езду всегда уравновешенного водителя. Впереди шел энергобот, создававший силовую защиту. Люди все время молчали, каждый думал о своем. Рохан почти боялся встреч со строгатором, он не знал, что ему сказать. Один из самых потрясающих, настолько он был бессмысленным, фактов Рохан скрыл ото всех. В ванной восьмого отсека он нашел куски мыла с четкими следами человеческих зубов. Ведь на Кондоре не могло быть голода. Склады ломились от почти нетронутых запасов пищи. Даже молоко в холодильниках отлично сохранилось. На полдороге они приняли радиосигналы какого-то вездехода, который мчался им навстречу, поднимая стену пыли. Они уменьшили скорость. Встречная машина тоже притормозила. В ней ехали двое — уже немолодой техник Макдоу и нейрофизиолог Сакс. Оказалось, что после отъезда Рохана в гибернаторе Кондора было обнаружено замороженное человеческое тело. Возможно, что человека еще удалось бы оживить. Сак свез всю необходимую аппаратуру с непобедимого. Рохан решил вернуться, мотивируя это тем, что вездеход ученого не имел силовой защиты. На самом деле он просто воспользовался случаем оттянуть разговор с Хорпахом. Ярк развернул машину, и они отправились обратно. Вокруг Кондора суетились люди. Они вытаскивали из песка все новые и новые предметы. Отдельно под белыми покрывалами лежали трупы. Их было уже больше двадцати. Аппарель действовала. Даже реактор, использовавшийся на стоянках, давал ток. Вездеходы были замечены издалека, по поднятой пыли. Им открыли проход через силовое поле. Сакса ждал врач. Маленький доктор Негрен. Один он не захотел даже осматривать найденного в гибернаторе человека.